«Здравствуй, друг, чёрный Бада!» Писал Белый своим красивым крупным почерком на мятом листе в клетку. «Пишет тебе плохой Белый Бада, а хороший сегодня уже кончился. Дело в том, что стал я, по милости Зоков, теперь полосатый. То есть, пока не узнаю о том, что они опять натворили, я считаюсь хорошей Бада, а плохой Бада становлюсь, как узнаю. И вдобавок у меня теперь полосатый и кухня, и хвост. А произошло вот что. вчера Пока я ездил на рынок за полосатой краской, Гиркин решил в мое отсутствие поживиться медом. Мед я храню на верхней полке медохранилища подальше от зоков и постоянно за ним присматриваю, чтобы не съели за один день. Но пока меня не было, зок затащил туда лестницу и забрался наверх, где от жадности схватил банку побольше, да не рассчитал. Банка оказалась тяжеловата и сбил его с лестницы. Поэтому, когда я вернулся, он кинулся ко мне за помощью. Бежит, хромает, кричит издали. «Ты, Бада, еще хороший пока? Тебе никто ничего не сказал?» «Нет, — говорю, — а что случилось?» «Да я, — отвечает, — обдом ударился. Надо меня полечить». «Как это обдом?» — не понял я. «Как, как, как?» — отвечает. «Коленкой и локтем. Раз ты хороший, Бада, дай мне ваты побольше и бинтика». Сложил я покупки на лавочку, принялся гирьки налечить. А он схватил вату, две подушки и стал быстро бинтом к бокам приматывать. «А бока-то зачем заматываешь?» — удивился я. «Заранее, — говорит Гиркин, — заматываю, потому что сейчас ты разгром в медохранилище увидишь, плохой бада сделаешься, и будешь меня в бока рогами тыкать, а локти уже все равно не поможешь, и коленка сама заживет». Выслушал я его, побежал в медохранилище на проверку, и точно, как увидел его проделку, сразу стал не очень хороший бада. «Мчусь обратно, еле сдерживаюсь, тут меня Биркин останавливает». Ну ты, бада, даёшь. Ты вчера вечером привидение в кухне в бок боднул, чтобы варенье не ела помнишь? А сегодня я смотрю, у меня там два синяка. Получается, что ты в темноте прямо в синяки рогами угодил. Надо бы примочку медовую. Или две? Две мало будет, — говорю, теряя последнее терпение. Четыре бери. А Иванушка с Аленушкой, если хочешь знать, — обидел сызок, — твою полосатую краску уже всю истратили. Как краску истратили? Не поверил я, и так разозлился что стал уже совсем М -м, плохой бада. Две банки купил. Змей Нарынович помог, вошёл в положение, последнюю краску из своих запасов отдал. Я ему в ответ мёду пообещал, в подарок. Прибегаю на кухню, а там всё полосатое. И пол, и полки, и углы, куда я зоков в наказание ставил, и стол, и стулья, и зоки, и ванушка с Аленушкой, которых я только по чавканью и распознал» как они сами полосатые, полосатыми ложками из полосатых банок мёд едят. Тут уж я такой плохой бада сделался, что берегись. «Берегись!» — кричу, — и копытами топаю, а то наступлю ненароком, пока буду ловить. Вас же разбойников полосатых в полосатой кухне совсем не видно. Вы зачем краску истратили, которую мне змей Нарынович ждал «Это длинный-то такой полосатый, который за нашим мёдом приползал, а мы его выгнали?» «Спрашивают. А сами ложками в банках брекут не торопясь, потому что у меня от полосок в глазах ребит так, что голова кругом. Даже пришлось на табуретку сесть». «Сижу, соображаю, что легче, зоков или кухню от краски отмыть?» «Почему полосатый, удивляюсь? Обычный змей, пёстренький. Я ему ещё мёду пообещал». «Он так и сказал. А мы ему говорим, обманщик, ты на себя посмотри внимательно. У тебя же пузо полосатое». С полосатым пузом змеи ядовитыми считаются. Сознавайся, ядовитый, кого съесть хотел». Мёду хотел, сознался он. Правда, критику учёл, перевернулся на спину и стал свой живот рассматривать. Тут у него и спина испачкалась, стал весь как матрас в ёлочку. Едва отыскали его на полу, чтобы из кухни вытолкать. «Удира говорим, а то баде нажалуемся. Нам, ядовитый змей, в меду ни к чему, сами справляемся. Между прочим, пока он по полу валялся, на него, считай, целая банка краски налипла. Ты с него деньги обратно возьми, а то он ещё обижается». «Как не обижаться?» говорю Я его в гости позвал, мёду обещал, а тут такое. Сам обиделся. Вы бы хоть табличку поставили, осторожно окрашено. Мы-то поставили, говорят. Да ты на ней задом сидишь, потому что она тоже полосатая вышла. А обижается он, что мы его змеем-матрасником дразним. И дальше полосатыми ложками бренчат и дразнилку мурлыкают. Что ты, зок, сидишь у моря, камбалу хочу поймать. Научусь на горе, когда надо цвет менять. В пику бадиной породе буду желтым я в меду, ярко-красным в огороде и зеленым в саду. Только бы не перепутать, только бы не позабыть, чтобы ватой пок не кутать, где какого цвета быть. Ох, и досадно мне стало. Но ловить полосатых Иванушку с Аленушкой в полосатой кухне я передумал. А решил их оттуда выманить. Спрятался за занавеской. Жду, пока они сами в медохранилище за медом пожалуют». Тут Зоки Гиркин и Биркин, обмотанные бинтами и подушками, мимо идут, рассуждают. Я загадку придумал, говорит Биркин. Сам полосатый, а хвост волосатый. Это тигр, отвечает Гиркин. Ему полосатость помогает в траве прятаться. А теперь наоборот, говорит Биркин. Сам волосатый, а хвост полосатый. Это бада, отвечает Гиркин. Ему полосатость мешает за занавеской прятаться. это еще почему? спрашиваю я из укрытия потому что твой хвост полосатый, из-под занавески торчит, к меду пройти мешает. Поджал я хвост, потому что понял, что краска испачкался, и теперь мне нигде, кроме кухни, хвост не спрятать. Расстроился я сначала, а потом решил, как тигр, полосатость свою использовать, чтобы к Иванушке с Аленушкой подкрадываться. Заглянул в кухню, а там пир горой. Зоки мед доели, достали все сладости, песни распевают, победу своей хитрости празднуют. Варенье вишневого в сгущёнку налили, печенье накрошили, и зефир туда макают, мороженое шоколадками загребают, конфетами друг в друга кидаются и во всём перепачкались. хе, -хе. тут ты и стало их на полосатой кухне заметно. Развернулся задом наперёд и стал на цыпочках в кухню пятиться. — Стой, кто идиот! — закричал Иванушка, услышав шорох. — Что за буквы с хвостом? Я так и замер. А Алёнушка в ответ «Не бойся, это не пада это обычное осторожно окрашено, видишь, что на нём написано». И дальше принялись пировать. Тут уж я стал такой плохой, что подкрался, да как прыгнул к зокам, как забодал, как схватил их, как потащил, с мылом мыть щёткой тру, приговаривая предупреждали вас, предупреждали, осторожно, окрашено, не одни вы такие хитрые». — Только Тони понял, — говорю зоком, когда опять хорошим бадой стал, — как вы отпечаток задом наперёд читаете? — Это что, — говорят? — Это нетрудно. Мы же всё наоборот делаем. — Вот и тебе записку наобороте написали. — Ну а ты-то там как? Живой ли? Приезжай, если сможешь, или советом помоги. — Ой, нелегка моя жизнь, полосатая. Живой ли? Да я сам так живу Подумал черный бада Перевернул листок и с трудом разобрал Среди клякс кривые каракули Бада похудел в два раза Росьба прислать вдобавок еще одного Только хорошего А то мы с плохим бадой так замотались Что бинт кончился Плохо дело Подумал черный бада озабоченно Если так дальше пойдет Зоки белого баду до смерти замотают Надо подумать, как ему помочь Похоже, без хитрости Тут не обойтись